Феннель быстро шел вперед. Время от времени трясина заставляла его делать широкий круг, отнимая последние силы. Однажды Лью провалился по колено в жидкую вонючую грязь и с трудом выбрался на сухое место. Феннель постоянно думал о том счастливом моменте, когда войдет в кабинет Шалика и выложит, что перстень у него. Если Шалик надеялся получить перстень за девять тысяч долларов, его ждало жестокое разочарование. Феннель твердо решил, что отдаст перстень лишь за 36 тысяч, то есть за сумму, обещанную шариком, всем четверым. Через 4-5 дней он доберется до Лондона и, получив деньги, укатит в Ниццу. Он заслужил отпуск. Когда надоест Ницца, Лью наймет яхту, захватит с собой пташку и отправится в круиз по Средиземному морю. Феннель уже вычеркнул из своей жизни Гею и Гэри, не сомневаясь, что никогда их не увидит. Кена, конечно, жаль. С Кеном он чувствовал бы себя гораздо увереннее. Солнце медленно падало к гряде гор, в джунглях темнело. Феннель решил, что пора устраиваться на ночь. Сбавив темп, вскоре увидел слева от тропы пятачок жесткой травы, над которым возвышалось дерево с густой кроной. Положив рюкзак на землю, Лью быстро собрал хворост, Сев спиной к дереву, раскрыл рюкзак Кена. Три банки тушенки, две фасоли, одна мясного рулета. Довольно хмыкнув, Феннель вскрыл банку рулета. Наевшись, закурил, бросил в костер несколько веток и расслабился. В джунгли жили своей жизнью. Шелестели листья, стрекотали насекомые. Издалека донес сырёв зверя. Ночные птицы хлопали крыльями над головой. Феннель докурил сигарету, закрыл глаза. Далекий шум джунглей усилился, приобрел зловещий оттенок. Что, если зулусы заметили костер и подкрадываются к нему? «Негодяи сажают пленников на кол», — уверял Каленберг. На лбу Феннеля выступил пот. Угораздило его разжечь костер. Острые глаза дикарей издалека обнаружат огонь. Схватив толстую ветку, Феннель раскидал головешки. Темнота тут же окутала Лью душным черным покрывалом. Прижавшись спиной к стволу дерева, Феннель всматривался в джунгли, но видел лишь пугающую пустоту. Феннель просидел больше часа, вздрагивая при каждом звуке. Наконец голова упала на грудь, и навалился сон. Лью слишком устал, чтобы бояться призраков.